Мужчина кивнул, подхватил мою самодельную веревку, связанную из полоски шкур оленя. Сойдя на причал, помог Нате и, взяв конец веревки, из рук мужчины привязал к копоре причала. «Максим!» — повторил свое имя, протягивая руку для рукопожатия. В глазах мужчины были сомнения, но руку он пожал, представившись. «Берег!» — скользнул по Нате взглядом, местный спросил. «Выше по реке люди не живут, там даже диких нет, одни камыши. Откуда плывешь?» «Издалека».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 Кто-то рубил дрова, пара женщин, встречных по пути, шла с плетеными корзинами в сторону реки на стирку. Об этом свидетельствовало грудотряпок. «Свет, что за люди с тобой?» Женщина средних лет внимательно смотрела на нашу, странную для ее глаз одежду. Берег велел отвезти к старости. Они приплыли на связанных бревнах со стороны камышей. Мальчишка весь надулся от собственной значимости. «Дикие?» «Не, говорит, что русы. По-нашему говорят, но немного чудно».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 «Вена, они пришли из далеких земель, где живут какие-то немцы. Накорми нас, да шевелись, старая!» Слово немцев в устах Гадона прозвучало так, словно он каждый день о них слышал. «Гадон, спасибо. А много людей живет в деревне. Чем занимаетесь?» «А ты что спрашиваешь? Зачем тебе это?» Староста мгновенно напрягся. «Я очень долго был среди немцев. Много уже не знаю». С максимальной открытостью ответил на вопрос Гадона.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 Простая рубаха, светло-серого цвета, широкие шаровары, черного цвета, принесенные мне гадоном, были чуть великоваты по объему и слегка коротки по росту. Одевшись, попросил тесьму или пояс. Штаны норовили спасть. «Экий ты тощий, как баба твоя!» — усмехнулся староста, но требуемое дал. «Сейчас, после баньки, самое время выпить ячменьки. Уже почти вечер на дворе. В дорогу только завтра тебе!» Аргумент был убойный, тем более что Вена собиралась сводить НАТО в баню.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 В небольшой плошке плавал фитиль, потрескивая и слегка коптя. Светов в избе мало, но достаточно, чтобы не промахнуться мимо рта. После двух стопок я осторожно завел разговор про Максель, про дворец. Гадон отвечал охотно. Спиртное его расслабило, но его сведения были скорее похожи на сплетни. Про столицу он знал, что там каменные дороги, высокие каменные дома, харчевни, где можно приласкать вдовушку. Единственной информацией, заслуживающей внимания, оказалось имя правителя. Тихон IV.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 Когда вернулся в дом, вена была на ногах, разводя огонь в небольшой печи. Пока она готовила свой фирменный рыбный суп, проснулась Ната, вызвавшаяся ей помочь. Проснувшись, с кряхтением поднялся и староста, удивленно взирая на меня, словно видел впервые. Когда мы заканчивали завтрак, снаружи послышалось ржание лошадей и топот копыт. «Орк приехал!» — буркнул Гадон. От его вчерашней жизни радостности не осталось следа. «Ната, возьми наши рюкзачки!» Сам взял свой лук и закинул на плечо.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 Толкнув дверь, вышел, на секунду ослепнув после полумрака избы. «Держи его!» — послышался чужой властный голос, и из-за деревьев во дворе ко мне ринулись мужчины в черных одеждах. Все произошло так быстро, что я даже не успел привыкнуть к яркому свету. Меня держали сразу четверо, не давая вырваться. «Макс!» — закричала Ната. Послышался глухой удар, и крик оборвался на полуноте. Соки!